«Давай-ка, дружочек, ноги в руки и беги искать подступы к криминалистам. Когда будут конкретные имена, тогда и пальчики пригодятся». Силуэну горестно вздохнул, потер ладонью плешь на темени. «Аська, ты, когда молодая была, кино про знатоков по телеку смотрела? А как же? Только я была не молодая, а маленькая. В классе в пятом, наверное. А что?» Вот скажи мне, дураку, зачем людям голову морочить и показывать, как у следователя и оперативника есть свой персональный эксперт, который им любую экспертизу, хоть химическую, хоть биологическую, хоть графологическую или баллистическую сделает по первому требованию и чуть ли не в их присутствии? А? Ведь козержа, понятно, что так не бывает, что эксперт должен иметь право подписи. по конкретным видам экспертизы, а для этого он сначала должен обучение пройти и квалификационный экзамен сдать. И нет таких экспертов, которые могут делать все. И не только КОЗЕ, но и ЕЖУ понятно, что нельзя прийти к эксперту и сказать «сделай». потому что эксперты следователю не подчиняются. У них своя структура и свои начальники, которые получают от следователей материалы и распределяют внутри своего подразделения. И у каждого эксперта длиннющая очередь. Вот и вспомни, как ты к Зубову бегала просить, чтобы побыстрее дал заключение. Ведь каждый раз через буфет по ползарплаты на него тратила. Но так или не так? «Так, так, успокойся». Настя методично дожевала последнюю конфету. Что-то разошелся, а то и разошелся, что киношники и писаки эти, детективщики чертовы, пишут и показывают черте что. А люди-то им верят. А потом к нам с претензиями. Мол, почему так медленно работаете? Почему ничего не делаете? Зачем народ раками кормить?» «Коленька, истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что они увлекательны. Не смотри на меня так. Это не я придумала. Кинофильм и книга — это история, а жизнь — это жизнь. И не надо путать одно с другим». «Но люди-то путают?» — жаром упирался Силуянов. «Так это их проблемы, а не наши с тобой. Слушай, будь другом». «Сходи на кухню, посмотри, там в шкафчике, кажется, еще конфеты были». Он послушно вышел из комнаты, и вскоре до Настя донесся злорадный голос. «Нету! Ты все стрескала! Даже мне не оставила!» «Неужели нету?» Вчера утром, едва взявшись за работу с ежедневником, Настя вдруг почувствовала, что безумно хочет сладкого. Причем не пирожных или варенья, а именно шоколадных конфет». «Соскучилась по ним, что ли? Или организм потребовал глюкозы?» Она позвонила в магазин, и ей принесли два килограмма мишек и красных шапочек. Два килограмма! Какой кошмар! Полчаса назад позвонил Коротков и грозился нагрянуть на вечерний чай с пирожными. Пирожные якобы он привезет. Вот самый раз-то и будет». Наконец, он его нашел. Боже мой, сколько дней он часами стоял на сырых осенних улицах, стоял терпеливо, упорно, не теряя надежды, пока Сашка не прошипел сдавленным шепотом. Вот он, вот этот в черной куртки. Ты уверен, на всякий случай, спросил он. Сашка идиот. Ему могло просто надоесть стоять целыми днями под дождем и ветром. и он показал ему первого попавшегося мужика. Но как проверить, врет он или нет?»